Глава двенадцатая. На следующее утро Тахир забрал меня с подземной парковки моего дома, и мы направились в клановый квартал Шучи. Двигались мы против утренних пробок, поэтому нигде надолго не застряли, приехали даже на полчаса раньше. Заезжать прямо в резиденцию Патриарха мы не стали. Эксару туда вряд ли пустят, а ждать его внутри мне не хотелось. Патриарх вряд ли упустит шанс что-то дополнительное из меня выжить. Я решил дождаться Эксара на клановой стоянке. Мимо мой учитель точно не проедет. Общая стоянка расположена сразу за объездом в клановый квартал. Я даже вышел из машины, чтобы Эксара точно меня заметил издалека. Как я и предполагал, минут через десять на стоянку свернула машина, из которой вышел Эксара. Я подошел к нему. «Виктор», — приветственно кивнул мне учитель. «Господин Эксара», — склонил голову я. «Идем, не будем терять времени». Эксара держал ровное выражение лица, однако его привычной разговорчивости и в помине не было. Видимо, как и я, он настраивался на жёсткое противостояние. До входа в резиденцию патриарха отсюда было минут пять пешком, а там нас уже ждали. Дежурный распорядитель провёл нас сразу в кабинет патриарха. В кабинете помимо самого патриарха уже присутствовали и глава рода Боло, и ещё один незнакомый мне человек. Видимо, тот самый помощник такеда о котором меня предупреждала по телефону секретарь. Патриарх сидел за своим рабочим столом. было и такеда расположились в креслах для посетителей. При нашем появлении они обернулись, не вставая. Господин Шучи, господин Боло приветственно склонил голову я. «Позвольте представить вам моего учителя, господина Эксара». Мак сделал пару шагов вперед и поравнялся со мной. Он приветственно кивнул присутствующим, на его губах была лёгкая насмешливая улыбка. «Уже учитель!» — тихо, но с явной неприязнью пробормотал патриарха и уже громче заявил. «А моего сына учить не стал!» «Он не гений!» — спокойно пожал плечами Эксара. Патриарх молча поджал губы. Глава рода было эмоций не проявил, просто кивнул Эксару в ответ. Виктор, познакомься с господином Такедо. Это мой личный помощник. Ровно произнес патриарх. Нобо перед тобой, Виктор Дамар, гений клана. Мастакедо обменялись приветственными кивками. Располагайтесь, господа. Широким жестом указал на стол для совещаний патриарх. Сам он встал из-за рабочего стола и двинулся к столу для совещаний. Бало и Такедо последовали его примеру. Около стола для совещаний стояло по четыре кресла с каждой длинной стороны и по одному в торцах. Мы с Эксара сели с одной стороны, патриарх и было напротив нас, а Такеда расположился в дальнем от нас торце стола. Личный помощник патриарха, очевидно, дистанцировался от разбирательств. Похоже, он здесь только в роли секретаря, который будет вести протокол. Когда все уселись в кресло, патриарх заговорил вновь. «Итак, мы с главой рода Боло предварительно обсудили ситуацию. Он готов принести извинения». «В материальной форме, я надеюсь, насмешливо поинтересовался я». «Что?» — прошепел Болу. «А вы считали, что сможете отделаться от меня словами?» — ухмыльнулся я. «Убить меня вы пытались отнюдь не на словах. Я считаю, что вправе рассчитывать на более весомые извинения, нежели пара стандартных фраз». «Денег ты от меня не получишь», — резко бросил Боло. Я прекрасно помнил, что Було — небогатый род. Только по меркам аристократов, конечно, но тем не менее. И главе рода Боло было бы вдвойне неприятно отдавать свои кровные тому, чей род еще недавно был богат. Впрочем, не факт, что Боло именно денег было жалко. Он вполне мог опасаться моих непомерных требований. Золотые дети часто мыслят совершенно другими суммами. Как бы то ни было, моя ставка сыграла. От Боло мне нужны были вовсе не деньги, и то, что он сам отказался от этой формы откупа, было мне только на руку. «Ты так ограбил моих людей!» — добавил Боло. «Это мои законные трофеи», — холодно парировал я. «Не пришли бы убивать меня, не остались бы без своих игрушек». Боло поморщился, но неохотно кивнул. «В любом случае денег не дам», — категорично заявил Було. «Проси что-то другое». «Проси», — презрительно фыркнул я. «Это вам стоит просить, чтобы я принял ваш откуп и забыл свои претензии». Глава рода боло скривился. «Ты думаешь, меня испугает претензия одинокого мальчишки, за которым никого нет?» — цинично усмехнулся он. Что характерно, патриарх в этот момент промолчал. Впрочем, и до разбирательств со своим пока еще сюзереном я доберусь. Он тоже сегодня словами не отделается. Хм-хм, — обратил на себя внимание Эксера. Боло перевел взгляд на моего учителя, и какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Затем Боло отвел взгляд. «Предложи другой вариант откупа, Виктор», — ровно произнес Боло. «Надеюсь, он у тебя есть». «Разумеется», — кивнул я и, глядя ему в глаза, потребовал. «Сдержите свое слово!» Боло пытался прожечь меня яростным взглядом. «Да как ты смеешь!» — приглушенно прошепел он. «Объяснись!» «Вы выгнали младшую дочь из дома», — спокойно произнес я. «Доведите это дело до конца, ровно в том ключе, который вы сами же и обозначили». И было и Патриарх смирили меня нечитаемыми взглядами. Я молча ждал все таки ты хочешь ее заполучить наконец сказал боло будь на моем месте кто то вроде вас господин боло он решил бы что валерий уже принадлежит ему хмыкнул я ну а что я ставлю перед ней задачи я плачу ей деньги я одеваю ее на приемы к тому же она моя невеста по договору между родами которые вы господин боло подписали своей рукой Боло зло прищурился «Однако я всего лишь хочу дать ей выбор», — закончил я. Взгляд патриарха стал задумчивым, да и Боло явно слегка отпустило. Я понимал, что, с одной стороны, таким заявлением я ослабляю свои позиции. Выбор — штука шаткая. Особенно, когда на него кто-то будет пытаться повлиять. Особенно, когда речь идет о юной максималистке. Однако, с другой стороны, именно от влияния Боло на дочь я и страховался сейчас. Слишком легко неправильно понять пару женских фраз, вырванных из контекста. А в том, что Булло попытается очернить меня в глазах Валерии, используя мои же слова, я ничуть не сомневался. Здесь и сейчас я не сказал ничего, что не смог бы повторить, глядя в глаза самой Валерии. Я на её стороне, без всяких двойных толкований и допущений. И даже её отец ничего не сможет с этим сделать. «И ты не будешь ее неволить», — насмешливо поинтересовался Боло. «С какой стати мне это делать?» — показательно удивился я. «Мне рабыни не нужна. Напротив, я хочу, чтобы ее не стал неволить никто. Особенно вы, господин Було». «Она не свободна по определению», — фыркнул он. «Она несовершеннолетняя». «Эмансипацию никто не отменял», — пожал плечами я. «Без моей подписи», — начал Боло и осекся. Он понял, к чему я вел. «Доведите дело до конца, господин Боло». Подтверждая его вывод, потребовал я. «Если ваша дочь захочет стать свободной, вы ее отпустите и подпишите ее эмансипацию. Это мое условие. Тот откуп, который я готов принять от вас». В кабинете повисла тишина. Патриарх с интересом рассматривал меня, Боло сверлил меня тяжелым взглядом. Я спокойно ждал. «Соглашайся, Харит», — произнес Патриарх. «Виктор не требует ничего неприемлемого. И раз уж так сложилось у тебя с дочкой, надо дать девочке шанс. Мальчик же не требует от тебя молча исключить ее из рода. Возможность поговорить с ней у тебя будет. А если нет? Я иду до совершеннолетия. Сколько осталось? Меньше полугода? Захочет, сбежит чуть попозже, уже имея на то право. Это я ее все равно не остановишь». Боло метнул яростный взгляд на патриарха. Я сдержал ухмылку. Судя по всему, патриарх не знал, что Валерий — зеркало, и сказать об этом глава рода Боло не мог, потому что тогда променял бы, по сути, шило на мыло. Да, в этом случае Валерий не досталось бы мне, патриарх встал бы на дыбы и ни за что не согласился бы на мои условия. Однако и из клана он Валерий не выпустил бы. А значит, никаких особых плюсов от замужества Валерии ее отец не получил бы. Внутри клана никто не дал бы ему большой выкуп за невесту. Скорее всего, патриарх и вовсе потребовал бы выдать девушку замуж за одного из своих сыновей и не заплатил бы ни рупии, отговорившись тесными родственными связями с главным родом клана и абстрактной будущей выгодой от этого для рода было, Не для того было растил зеркало. К тому же было у меня подозрение, что патриарха, глава рода Боло, ненавидит куда сильнее, чем меня и мой род. Если он действительно участвовал в уничтожении моего рода, то там была как минимум двойная цель. Боло хотел не только нас уничтожить, но и патриарху нагадить. Позиции патриарха очень сильно пошатнулись после того, как в сердце клана кто-то безнаказанно вырезал целый род, а клан даже ниточки к виновнику до сих пор не нашел. Не удивлюсь, если к последнему обстоятельству тоже Боло приложил руку. «Ты же не против моего общения с дочерью, Виктор?» — перевёл взгляд на меня глава рода Боло. «Нет, конечно», — ответил я. «Её выбор — это её выбор». Да, я рисковал. Отец вполне мог найти способ вернуть дочь домой и без прямого приказа. Однако без этого шанса глава рода Боло не согласился бы на моё требование. Скорее уж, раскрыл бы, что Валерий — зеркало, и понадеялся бы на то, что в клане сможет получить за нее хоть что-то. «Хорошо», — решился он, — «я поговорю с Валерией. И если она захочет стать свободной, я подпишу документы на ее эмансипацию. Слово. «Договорились», — кивнул я. Патриарх довольно откинулся на спинку кресла. «Значит, мы все решили», — произнес он. «Разве?» — перевел взгляд на него я. «Вы не считаете, что ошибка Сюзерена требует компенсации?» На лице было мелькнула едва заметная улыбка. Не только он сегодня оказался в роли виноватого, и его это откровенно порадовало. Патриарх подобрался и бросил на меня уничтожающий взгляд. «Из меня хочешь что-то поиметь?» едко усмехнулся он. «Ваш прямой подчиненный напал на вашего же вассала», — ровно сказал я. «Разве это нормальная ситуация?» «Может, ты мне еще уничтожение своего рода припомнишь?» — приподнял брови Патриарх. «Уничтожение моего рода мы с вами уже обсуждали», — так же ровно ответил я. И по итогам того разговора я получил свое. Вы позволили мне разорвать вассальный договор, подписали мою эмансипацию и выход из клана. Это не считая договора о сотрудничестве, в котором для меня и другие плюсы есть. «К тому же вы не стали искать личную собственность моих родичей, хотя могли. Я это запомнил и оценил». Патриарх кивнул. «Я считаю, что за ту ошибку я больше не имею права что-либо требовать», — продолжил я. «Однако к нынешней ситуации это не имеет никакого отношения. Новое происшествие — новое разбирательство». Патриарх покосился на Эксара, который честно просидел молча все это время и вздохнул. «Да, это моя ошибка», — признал патриарх. «Чё ты хочешь, Виктор?» «Вы не стали защищать меня. Я не стану защищать вашего сына», — сказал я. «По-моему, это будет справедливо». «Ты хочешь разорвать наш договор?» — удивился патриарх. И его удивление можно было понять. Помимо очевидного риска, в этом договоре было немало бонусов для меня. «Нет», — слегка улыбнулся я. Договор останется в силе, за исключением одного единственного пункта. Я не буду драться на дуэлях вместо вашего сына. Патриарх нахмурился. В таком виде договор становился выгоден только мне. Патриарх согласился на многие уступки в обмен на защиту сына. Сейчас я, по сути, убираю единственный выгодный ему пункт и оставляю в силе все свои плюшки. Что, даже учиться в школе хочешь? Под головом. Не хочу. Сидеть за партой с малолетками я и раньше не горел желанием, но теперь я смогу себе позволить и вовсе не появляться в школе. Если патриарх согласится, конечно. Тем не менее, возможно, что-то полезное в школе будет. Она все-таки предназначена для аристократов. И не приходить на уроки не означает не учиться вовсе. Никто мне не помешает договориться с учителями о консультациях, если я буду числиться учеником школы. Равно как издать экзамены экстерном. «Школьный аттестат лучше всё-таки иметь, чем не иметь. Кто знает, чему я захочу учиться дальше и не придётся ли для этого поступать в университет?» «Хочу иметь такую возможность», — ответил я. Патриарх смерил меня нечитаемым взглядом. «Защитный артефакт не дам», — заявил он. «Раз защищать моего сына ты не собираешься, то и тебе самому защита не нужна». С этим бы я поспорил, конечно, но защитный артефакт у меня уже был, так что овчинка выделки не стоит. Да, и эта уступка позволит патриарху легче принять мое требование. Приемлемо, кивнул я. Ладно, — проворчал патриарх. Школу я тебе оплачу. Должен же кто-то заботиться о твоем образовании. Хм-хм. С намеком прокашлялся Эксара. Да-да, помимо твоего учителя, — ехидно ухмыльнулся патриарх. «Так мы договорились. Прервал зарождавшуюся перепалку я. Ни клану, ни лично вам я больше ничего не должен. При этом и расторжение вассального договора, и эмансипация, и выход из клана, и возможность забрать людей из клана, и оплата обучения в школе с вашей стороны остается в силе. Так?» Я намеренно проговорил все пункты. Мой основной свидетель Эксара. «И если между собой, в случае чего, патриарх и Було еще могли бы договориться, чтобы сказать, что все было не так, то Эксара будет на моей стороне. Моя задача обозначить свои права как можно более явно. Наговорились, неохотно подтвердил патриарх. Я кивнул в ответ и встал. Эксара поднялся вслед за мной. Благодарю за встречу, господа. Ровно произнес я. Всего хорошего. Патриарх поджал губы. Судя по всему, он хотел еще что-то сказать, но я его опередил. И хорошо, что так. Все, что мне было нужно, я получил. Оставаться в этой компании дольше у меня не было ни малейшего желания. «Всего хорошего!» — кивнул в ответ патриарх. Бало и Эксара попрощались с присутствующими молчаливыми кивками, и мы с Эксара вышли из кабинета.